Дегтярев Борис Александрович, 1908-1993 годы Наверное, многим знакомо чувство встречи с прекрасным, которое испытываешь при виде издания, где на титуле есть строчка «Рисунки Дегтярева». И не надо быть искушенным знатоком, чтобы с первого взгляда узнать книгу, иллюстрированную Дегтяревым. «Волшебные сказки. Перо». Пушкина, сказки русских писателей, иллюстрированные Дегтяревым, остаются в памяти читателей на всю жизнь. Чудесный дар художника рассказывать о самых невероятных событиях заставляет нас сопереживать героям, радоваться и горевать вместе с ним. Как красивые, празднично нарядны, сияющие всеми красками иллюстрации, безукоризненно точно нарисованные, Гармоничные в цвете и движении, становление мастера проходило сложное время, каких только модных направлений, сверхновых теорий не возникало тогда. А соблазнительные лозунги отказаться от школы, от достижений мирового искусства, могли вскружить голову не только молодому художнику, но Дегтярев не поддался модным соблазнам. и выбрал трудную дорогу реалистического искусства. Уже тогда им были четко определены взаимоотношения между автором, иллюстратором и читателем. Большое значение в жизни мастера сыграла высокая оценка его работ Горьким. В письме к Дехтереву он писал «Удивили меня рисунки, точностью воспроизведения, так сказать, натуры, с которой вы ознакомились только по описанию. Я поражен сходством портрета хозяина с натурой. Замечательно!» Много лет Дегтярев был главным художником издательства «Детская литература», обеспечивая высокий профессиональный уровень оформления книг для детей. Им привлекались для работы в издательстве крупнейшие мастера того времени – Канашевич и Васнецов, Фаворской и Кукрыниксы, Кибрик и Шмаринов, Дубинской и Верейской. Будучи профессором Московского художественного института имени Цурикова, Дегтярев руководил мастерской книги, откуда вышло целое поколение очень разных, непохожих друг на друга, мастеров иллюстрации, которых объединяет высокая школа профессионализма и созданный Дегтяревым метод работы, в основе которого лежит глубоко продуманная и детально разработанная педагогическая система.